Подражание. Подражание считается видом мимесиса – воспроизведения и интерпретации реальности в художественных образах. Мимесис имеет место в живописи, ваянии, архитектуре, танце, пении, музыке, поэзии. Творческий процесс по учению античных мыслителей представляет собой подражание природы, имитацию воспринятого – Так, подражая пению птицы, мы тем самым его изображаем, повторяя и копируя на сцене голос, поступь, поведение и цепь действия Цезаря, составивших его судьбу, мы тем самым изображаем Цезаря. «Остановить прекрасное мгновение нельзя, но его можно запечатлеть или путем простого повествования или посредством подражания. Платон, государство, книга, третье». То есть в словесном, пластическом, звуковом, цветовом или ином образе, и тем самым повторить таким образом, мимесис представляет собой попытку воспроизвести приходящее действие. Виды искусства по Аристотелю различаются друг от друга в трех отношениях или тем... В чем совершается подражание или тем, чему подражают или тем, как подражают? По мнению Теодорно, фатум мимесиса давлеет над всем искусством. Классический мимесис, то есть мимесис в его современном понимании, основы которого заложены в трактатах Платона и Аристотеля, генетически восходит к архаическому мимесису. ритуальному танцу, ритуальной маске и ритуальному песнопению. Таким образом, мимисес в его изначальном виде представляет собой не характеристику в действии, которую ставят слушателя в позицию очевидца. Определим подражание от латинского «imitatio» как вид мимисеса, представляющий собой творческую имитацию наиболее удачных сторон конкретного авторского стиля, идиостиля, диалекта или произведения. При подражании имитируемый объект является источником творческого вдохновления, исключающего простое копирование. Шарль Нодье поясняет: подражание принято понимать как любой перевод с мертвого языка, включающий работу воображения. Вергилий подражал Гомеру, Рассин – греческим трагедиям, Мольер Плавту, Буало Ювеналу и Горацию и так далее. Монтень позволял себе немало заимствований у Сенеки и Плутарха. Однако краткий, фигурированный, синтезированный, почти всегда антитетичный стиль Сенеки Противоположен стиле монтеня исполненному богатых излишеств, пространному без вялости и детализованному без многословия. Творческая составляющая отличает подражание двух видов мимесица. Первый от плагиата, использование чужих произведений без преобразующих творческих изменений. Шарль Нодье. Приводит скандально известный отрывок из пьесы Пьера Корне Корнеля «Ираклий» 1647 год. Слово в слово заимствованный из пьесы его старшего современника, испанского драматурга Педро Кальдерона. В этой жизни все истина и все ложь. «Как за тебя судьба, Маврики, мне отмстила! Ты мертв, ты мертв но и в гробу двух сыновей обрел! Я жив, но никому мне передать престол!» Второе – отопегонство, состоящего в присвоении чужого стиля в виду отсутствия собственного, подражание рабского, механического и предосудительного. Считается, что подражание бывает несравненно хуже образца и практикуется только в период ученичества. Объектом подражания становятся признанные образцы классической литературы, отсюда следующее латинское наименование данного приема – «imitatio auctorum optimorum». Подражание лучшим авторам. Конкретизатор лучшим означает, что у автора, являющегося предметом подражания, вполне могут быть менее успешные соперники и предшественники, но тем не менее именно данный более успешный автор становится прецедентным по отношению к конкретному жанру или стилю, то есть считается их создателем. Подражание обычно ретроспективно, то есть обращено к прошлому. Отсюда еще одно и латинское название «Metatio Veterum» – подражание старине. По нашим наблюдениям существует два предметных типа подражания. Первое – подражание объектом, который является форма успешного текста. Второе – подражание объектом, который являются стилевые маркеры успешного диастиля. В случае массовой активизации первый тип подражания генерируют речевые жанры, второй стили. Рассмотрим оба типа подробнее.